Глава двадцатая. Спинка водительского кресла вздрогнула. Серый рывком приблизился к Васильеву, сиденье под ним скрипнуло. Арбузов замер, словно обнюхивал лицо своего собеседника. Он не выпускал из руки рукоять ножа, прижимая ее к груди рыжеволосого депутата. Васильев выгнул спину, широко распахнул глаза. Примерно десять секунд он пристально смотрел Арбузову в лицо. Молчал. Не шевелился. Затем Александр Гаврилович вдруг обмяк, уронил голову себе на грудь. Он не закрыл глаза, но его взгляд потускнел. Серый повернулся ко мне и сказал. «Ты услышал все, что хотел, легавый? По-моему, Александр Гаврилович четко раскололся. По самые помидоры. Тут уж иного нового толкования быть не может. Полная доказуха, как ты и просил. Я выполнил свою часть сделки». На лобовое стекло автомобиля упали первые капли дождя. Они оставили на запыленном стекле мокрые рос росчерки, будто заштриховали его. Капли барабанили по крыше москвича. Пешеходы за окнами машины ускорили шаг. «Выполнил», — ответил я. Посмотрел на торчавший из груди Александра Гавриловича Васильева рукоять ножа, украшенную розой. Подумал, что книга с подобным сюжетом называлась бы «Депутат с розой в сердце». Сюжет такого романа попахивал бы ненавистной мне политикой. «Зачем ты его убил?» — спросил я. Пистолетом указал на Васильева. «Ты гонишь, мент?» — спросил Арбузов. «Из-за тебя, конечно». Александр Гаврилович бы меня не простил. Век Оль не видать. Я ж его тебе с потрохами выдал. Так лучше уж я его сейчас, чем буду в каждом встречном бродяге видеть торпеду. Ксер оскалил зубы и провел свой взгляд с лица Василия на мое лицо. не переживай, легавый, сказал он. Этот подгон я тебе за бесплатно сделал. По доброте душевной, так сказать. Тебе и папаше этой белобрысой грудастой журналистке. Так ему и передавай. Когда обо мне расскажешь, может, и пойдет мне это. В зачет. Серый опустил взгляд на мой пистолет. Да спрячь ты уже пуколку, произнес он. Мы же с тобой теперь поддельники. Цельного депутата Ленсовета совместно завалили. Помнишь наш уговор, мент? Я свою часть выполнил, депутата расколол и даже проколол. Арбузов вновь оскалился. Сделал он это скорее нервно, чем весело. Я заметил, как дважды дрогнул у него под правым глазом века. «Проваливай, Серый», — сказал я. «Прямо сейчас. Беги хоть на юга, хоть к черту на куличке. На все про все у тебя есть время до получи. Это хорошая фора, как я и обещал. Генерал Корецкий о тебе узнает ровно в полночь и спустит на тебя всех собак». Ствол моего пистолета посмотрел на лобовое стекло. Арбузов приподнял руки, показал мне свои пустые ладони. Я заметил, что кончики у пальцев чуть покачивались. «Проваливаю», — сказал Арбузов. «Коскарыш легавый, передавай мой привет генералу и его дочурке». Ты пальчиком-то на волыне не дергай, не нервничай. Сейчас я в портфельчик Васильева загляну аккуратно. Деньжата свою возьму, как мы и договаривались. Серый медленно опустил руки и забрал у депутата портфель. Ей отметил, что постукивание дождевых капель по крыше автомобиля превратилось в гул. Арбузов щелкнул замками и тут же присвистнул. Он посмотрел на неподвижно замершего Васильева, затем повернул лицо в мою сторону. «Пистолетик-то Александр Гаврилович с собой принес», сообщил Серый. «Макарыча!» «Такого же, как у тебя. Ай да молодец, Александр Гаврилович. Может, он и правда вальнуть меня собирался? Как думаешь, мент, вальнул бы меня депутат?» Я указал на подбородок Арбузова столом ПМ. Сказал, «Не дергайся, Серый. Медленно достань пистолет двумя пальцами. За рукоять. Подними его над собой, протяни его мне, без фокусов. Я человек нервный и мнительный. Не провоцируй меня. Целее будешь. Я тебя валить не собирался, но вальну, если вынудишь». «Спокойно, легавый, спокойно!» Серый выполнил мое распоряжение. Протянул мне найденный в портфеле ПМ со звездой на рукояти. Я переложил свой пистолет в левую руку. Правой рукой проверил на ПМ Васильево положение флажка предохранителя. Сунул чужой пистолет себе за пояс. Спросил. «Что там с деньгами, Серый? Он их принес?» «Принес!» — ответил Арбузов. «Деньги мои? Так да, ведь, мент! Наш уговор в силе?» Он показал мне три пачки банковских банкнот. «Забирай», — согласился я. «Мне они не нужны. Только верни серьги журналистки. Это подотчетный предмет. Я их заберу». А вальнуть тебя, Серый, — это превосходная идея». «Для Васильева, разумеется. Один выстрел, и проблем у него стало бы заметно меньше». «Только у него?» Я дернул плечами. «Для меня это не проблема, Серый. Даже не помеха. Убивать тебя мне без надобности». «Так я считаю. Моя цель — безопасность генеральской дочки, понимаешь? Ты орудие, Серый, как мой пистолет». «Без руки заказчика! Ты не опасен, поэтому живи!» Я развернул руку, ладонью вверх скомандовал. «Верни серьги! буб, живо Наблюдал за тем, как Серый шарил в кармане теперь же покойного депутата Ленсовета Васильева. Я взял у Арбузова Сашины серьги с сапфирами. Выглянул за окно, где шумел дождь. Небо и фасады домов потемнели, будто наступили сумерки. Горожане спрятались под зонты. Многочисленные углубления в асфальте на улице Гончарной наполнились дождевой водой. «Расходимся, Серый», — скомандовал я. «Помни, у тебя есть время до полуночи. Ни минуты больше». «Воспользуйся моей добротой, Серой, Беги не оглядывайся. Надеюсь, что мы с тобой больше никогда не увидимся». Арбузов хмыкнул. «Я тоже на это надеюсь», — ответил он. «Знакомство с тобой, Легавый, меня не порадовало. От тебя одни проблемы. Удачи тебе я не желаю, мент. Тут уж без обид. Ты сам понимаешь, мне такие пожелания не по масти». Весь вечер вторника, 16 июля, в Ленинграде шел дождь. Он то усиливался, превращался в ливень, то едва моросил, почти растворяясь в воздухе. Поначалу я поглядывал на него из автомобиля серого, затем смотрел, как дождевые капли колотили по оконному стеклу машины, подвозившей меня к дому Лебедевой. Северная столица будто бы рыдала в предчувствии нашего с ней скорого расставания. Остаток вечера я наблюдал за дождем из окон Сашиной квартиры. Я смотрел на дождь из кухни, из гостиной, из спальни, Из Сашиной кровати открывался неплохой вид на крышу соседнего дома и на серое ленинградское небо. Каплю барабанили по стеклу, создавали ритм вечера. Их стук служил фоном для поскрипывания кровати, для Сашных скриков и для Сашного мурлыкающего голоса. Полночь я настоял, чтобы Александр позвонил своему отцу. К тому времени я уже упаковал рюкзак, поставил его в прихожую у стены. Спрятал в нем оба пистолета. Пояснил Саше, что не останусь у нее даже до утра. Сообщил я о причине нашего очередного расставания. Заверил ее, что мы расстанемся не навсегда. Пообещал, что скоро позвоню. Лебедева выполнила мою просьбу. «Папа, ты просто выслушай его», — сказала она. «Поклянись, что сделаешь это! Поклянись!» Я не слышал, что ответил дочери генерал-майор КГБ Корецкий и увидел, как Саша улыбнулась. Александр протянул мне трубку тихо и сообщила. «Это папа. Расскажи ему все». Я поднес динамик телефонной трубки кухо услышал в ней звуки чужого дыхания. Сказал, «Здравствуйте, Виталий Максимович, я Дмитрий, Сашин друг». «Вы меня не знаете, Виталий Максимович, я вас тоже не знаю. Но я точно знаю, что депутат Ленсовета Александр Гаврилович Васильев заказал киллер убийство вашей дочери». «Нет, Виталий Максимович, это не шутка». «Разумеется, Виталий Максимович, проверить правдивость моих слов несложно, тем более вам». Я оставил Саше паспорта людей, причастных к несостоявшемуся заказному убийству. Найдите этих граждан и расспросите. Один из них – тот самый киллер. Источник этой информации я вам сейчас не раскрою. Опасности, я считаю, уже позади. Александр Гаврилович Васильев сегодня умер. Его убили. Зарезали в автомобиле, припаркованном в начале улицы Гончарная. Нет, это не шутка. Нет, его убил не я. Конечно же расскажу, Виталий Максимович. И об этом тоже. Никаких тайн, Виталий Максимович. Я познакомился с вашей дочерью 10 июля этого года, в поезде. Разумеется, я оказался там не случайно. И я отпустил его, поймал машину и поехал к вашей дочери. Не спешите, Виталий Максимович, все равно не успеете, я уже ухожу. С удовольствием познакомлюсь с вами, но не сегодня. До свидания, Виталий Максимович. Из динамика трубки доносился голос генерал-майора КГБ Корецкого. Я положил трубку на рычаг. Голос Сашного отца стих, лишь шумели колотившие по оконным стеклам дождевые капли. «Папа ругался?» – спросил Александр. Я улыбнулся, кивнул. Вынул из кармана жилета, сложенный в четверо лист бумаги, протянул его Лебедевой. «Что это?» – спросила Саша. Она взяла у меня бумагу, но не развернула ее. Смотрела мне в глаза. «Я записал там дату, когда твой отец покончит с собой и убьет твою маму. Помнишь, я говорил тебе об этом событии? Я не шутил тогда». Отнесись к моему предупреждению серьезно, Саша. Терять близких людей очень больно, я это точно знаю. Лебедева кивнула. Позвоню тебе, когда появится такая возможность, сказал я. До свидания, Саша. Заметил, что в Саш на глазах блеснула влага. Поцеловал Александру в губы. Поднял с пола рюкзак и направился к выходу из квартиры. Услышал. До свидания, Дима. Я распахнул дверь, шагнул за порог. Не обернулся. От Сашиной парадной я направился к машине, к тому самому автомобилю ВАЗ-2105 белого цвета, в котором я беседовал с Павлом Битковым. Спрятался от дождя в ее салон. Еще вечером я проверил наличие в баке этой машины бензина. На пробу завел ее взятую серым ключом. Арбузов говорил, что владелец этой пятерки сейчас грелся под солнцем на морском побережье. Он утверждал, что розыск автомобиля начнут не раньше августа. Я сунул в ящик для перчаток свой пистолет... Бросил рюкзак на пассажирское сиденье, Взглянул на часы. Стрелки показали, что сейчас начало первого ночи. 17 июля. Я подумал о том, что совершу задуманное еще сегодня. Если не подведет автомобиль, если не возникнут по пути другие форс-мажорные обстоятельства. Завел двигатель. Дворниками очистил пространство на лобовом стекле от воды. Запрокинул голову, взглянул на Сашины окна. В них по-прежнему горел свет. Пятерка послушно откликнулась на мои действия. Плавно тронулся с места. Я совершил круг почета по двору и заехал под арку. С улицы Плеханова я свернул на Невский проспект. Проехал мимо гостиницы «Москва», пересек реку через мост Александра Невского. Саша мне сказал, что Володарский мост все еще закрыт на реконструкцию. Полюбовался из окна автомобиля на водную гладь Невы. Добрался до Октябрьской набережной, до улицы Народная. Оттуда поехал к Мурманскому шоссе. Пятерка не взбрыкивала, вела себя послушно, разбрасывала из-под колес скопившуюся в лужах дождевую воду. Я промчался по улицам Ленинграда с ветерком, без остановок, этой ночью ни разу не стоял в пробках. Повинуясь подсказкам дорожных указателей, двинулся по дороге М18, еще не получившей название Кола, в направлении берега Ладожского озера. За окнами автомобиля уже рассвело, когда я пересек границу Ленинградской области и Карельской АССР, хотя стрелки на моих наручных часах показывали только пять часов утра. Ландшафт вдоль обочин шоссе на протяжении всего моего пути от Ленинграда до Карелии почти не менялся. Тайга, состоявшая в основном из ели, сосен и берез, изредка сменялась домами мелких поселков и зеркальными поверхностями озер. Дождь остался в Ленинградской области. Уже на ее краю капли лишь изредка падали на лобовое стекло машины. Я не останавливался ни в рабочем поселке Сельстрой, ни в городе Ладейное поле. Карельская ССР встретила меня затянутыми облаками небом, И сухим асфальтом на дороге. У поворота на Аланец я вышел из машины, размял ноги. К повороту в деревню Мягрика трасса привела меня к половине шестого утра. По главной улице деревни я ехал неторопливо. Меня сопровождал собачий лай, в лобовое стекло, то и дело врезались машкара. Я ехал около самой обочины, рассматривал деревянные заборы и фасады домов. Улицы Ленина, гласили адресные таблички в карельской деревушке. Номера на табличках встречались нечасто, но цифру 27 я все же рассмотрел на неокрашенной деревянной стене. Увидел бесновавшуюся на цепи во дворе 28-го дома крупную рыжую лайку и уже пробудившихся голубей на крыше. Людей в этом дворе я не заметил, но разглядел свет в окнах дома. Хорошо рассмотрел и припаркованный во дворе дома желтый автомобиль ВАЗ-2102. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», — пробормотал я. Поприветствовал взмахом руки, не умолкавшую лайку, прибавил газу. Я выехал из деревни на трассу, но уже через четверть часа снова свернул на этот раз на едва приметную колею, что вела к берегу небольшого озера. Проехал десяток метров по кочкам, остановил машину за стеной из кустарника и заросли цветущего чая. Заглушил двигатель. Достал из рюкзака пистолет Макарова, который принес на встречу с серым депутатом совета Васильев. Убедился, что тот в хорошем состоянии, депутат неплохо подготовил его к работе. Проверил, что магазин полон. Дослал патрон в патронник. Выброс из салона, сунул ПМ за пояс. Отмахнулся, отбросившись ко мне со всех сторон мошкары. Взглянул на часы и в развалочку по влажному мху пошел к дороге. Я почти полчаса сражался на пригорке в зарослях Иванчая с мошками и комарами. Посматривал на проезжавший по трассе автомобиль. Выжидал в засаде, пока на трассе не показался желтый автомобиль ВАЗ-2102. Он не спеша ехал... со стороны деревни Мягрика в направлении Петрозаводска Лучи, выглянувшие из-за туч солнца, отразились на его лобовом стекле. Я выдернул из-за пояса пистолет, сунул руку в карман жилета и ринулся к дороге, сбивая ногами расу страв и разрывая соединявшую стебли иван-чая паутину. Сидевшая на верхушке сосны ворона, наклонила голову, проводила меня бодрым карканем. Я выбрался на асфальт-шоссе, достал по пути к нему из кармана удостоверением ВДССР. Ступил на дорогу. Сделал по ней два шага, преградил путь, приближающийся ко мне желтому автомобилю. Поднял на уровень плеч открыт удостоверение. Взял на изготовку пистолет, нажал на флажок предохранителя. Смотрел на отражавшее солнечное лучи лобовое стекло, приближавшееся ко мне машины. Не видел за ним лицо водителя. Машина сбавила скорость, остановилась десятки шагов от меня. Я сместился ближе к правой полосе шоссе. С удостоверением и с пистолетом в руках, пошел к неподвижному автомобилю. Видел, как опустилось стекло в окне рядом с водителем машины Отметил, что в салоне автомобиля лишь один человек, круглолицый мужчина средних лет. Он смотрел на меня с недоумением, нервно покусывая пухлые губы. «Капитан Нестеров», – представился я, – «оперополномоченный, уголовный розыск». Остановился в двух шагах от машины. Целил из пистолета в подбородок водителя. Смотревший на меня из салона круглолицый мужчина судорожно сглотнул, шмыгнул носом, заглянул в дуло моего пистолета. «План перехват», – сказал я. «Ловим беглых заключенных. Гражданин, предъявите документы». Мне почувствовали, что водитель автомобиля выдохнул с облегчением. Я заметил, как его губы изогнулись в улыбке. Мужчина наклонился к ящику для перчаток, вынул оттуда свои права, протянул мне через окно. «Откуда здесь зэки?» – спросил он. «Из Петрозаводска, что ли? Давно не сбежали». Я отметил, что у мужчины приятный бархатный голос. Почувствовал, как сдыбились у меня на руках волоски. Сунул свое удостоверение в карман. Взял документы из рук водителя желтого автомобиля ВАЗ-2102. «Зайчик Леонид Леонидович», – прочел я. Опустил руку с водительским удостоверением. Посмотрел водителю в глаза. «Зайчик», — повторил круглолицый мужчина. «Это моя фамилия. Я повар работаю в Петрозаводске. Я каждое утро тут проезжаю. Из своей деревни. В ресторан еду. На работу». «Повар Леонид Зайчик», — сказал я. «Из деревни Мягрика». «Прекрасно». Я чуть приподнял ствол пистолета и трижды выстрелил мужчине в голову.